«Миссис Маклеллан?» «Да». «Сид Лестерфилд, с радио, племянник Сайруса». Вот это оперативность. Не прошло и двух часов, как Роберт и Гейл вернулись домой из Миссури. Роберт прилег вздремнуть, а она возилась в кухне. «Добрый день, Сид». Гейл положила очищенную луковицу на доску. «Дядя сказал, что у вас есть потрясающая новость. Первый человек...» «Победивший болезнь Альцгеймера?» Он произнес эти слова раздельно, чуть не задыхаясь, как бы подчеркивая их значительность и сенсационность. «Да, но мы сами не знаем, что все это значит». «Но ваш муж был болен?» «Да». «Его пригласили участвовать в эксперименте». Гейл засомневалась. «Долго рассказывает, но теперь-то, кажется, все позади». Почему она должна что-то скрывать? В Бостоне. Да-да, я что-то слышал. Гарвардская группа изучения болезни Альцгеймера, верно? Именно. Всего несколько недель. И у него заметно прояснилось сознание? Похоже. Но еще несколько рано что-то утверждать. Гейл вспомнила вчерашнюю прогулку. Роберт весело смеялся и кормил чаек. Мы вперед не заглядываем, однако на сегодня — да. Ему заметно лучше, нет сомнений. «Послушайте, миссис Маклеллан, я работаю на радио WCAI. Мы размещаемся в Удхолл. Могу приехать завтра с утра». «О, не знаю, я не уверена, должна спросить мужа, но сейчас он отдыхает». По правде говоря, он не особенно любит привлекать внимание. Мы же не будем называть ваши имена, миссис Маклэллон, если вы не хотите, ни в коем случае. Даже если захотите, все равно не будем. Таковы правило. Пока эксперимент не закончен, никаких имен. Беседа. Говорит, но ну, просто как возбужденный подросток. Гейл очень тронул юношеский энтузиазм этого молодого репортера и к тому же племянник Сайруса. А как можно Сайрусу в чем то отказать? Я поговорю с мужем, когда он проснется. Замечательно! Просто замечательно! Превосходно, миссис Маклеллан! Гейл нажала кнопку отбоя и пошла в спальню. Роберт, оказывается, уже не спит. Сидит на краю кровати и смотрит в окно. «В окно или на стену?» Остановилась и зачем-то тихонько постучала в дверь за спиной. Роберт повернул голову. «Ясный, осмысленный взгляд?» «Задремал, понимаешь?» — улыбнулся он. «Немного уставший вид». А может, так только кажется из-за особенно заметной здесь у моря городской бледности. Ты же и собирался поспать. Грешно спать в такую погоду. Звонил этот репортер, помнишь? Фред. Ой, какой еще Фред? Сид, племянник Сайруса. Я не хочу давать никаких интервью, дорогая. Нет-нет, никаких интервью. Совершенно анонимно, только о лекарстве. А зачем? Порадовать людей хорошей новостью. Я даже думаю попросить его создать сайт, куда люди могли бы переводить деньги для этих замечательных ребят, ученых. Мы же должны хоть как-то их отблагодарить. Не знаю, не знаю. Роберт потянулся так, что кровать скрипнула. Этот сид буквально, как моя тетя говорила, из штанов выпрыгивает. Ты бы его только послушал. Будто впервые в жизни в лотерею выиграл. И не забудь, это же племянник Сайруса. Разве можно отказать Сайрусу хоть в чем то Он попросил разрешения прийти завтра с утра. Я обещала поговорить с тобой и перезвонить. Это так важно для тебя? Этот простой вопрос поставил ее в тупик. «Важно ли?» «Думаю, да». Роберт ласково погладил ее по руке. «Ну, раз так». Гейл просияла. «Тогда я испеку маффины. Хоть чем-то надо угостить». Роберт притворно нахмурился. «А вот насчет маффинов моя полная и безоговорочная поддержка». На следующее утро Гейл все время поглядывала в окно. К дому подъехала Тойота Кабриолет, вид такой, будто только что с автомобильной свалки. Она поспешила к двери. Тонкий, как блинка, пареньок с козлиной бородкой и тщательно постриженными, словно татуированными букенбардами. Полная противоположность своему дяде. Он улыбнулся до того обаятельной улыбкой, что Гейл тут же растаяла. Вот за такого паренька она выдала бы дочь без малейших раздумий. Он тут же осыпал ее комплиментами. «Ах, какой у вас уютный дом! Ах, какой роскошный сад!» Причем ни одна похвала не выглядела натужной. Они лились, как из рога изобилия. Гейл сварила кофе и поставила блюдо с черничными маффинами. Все трое в кухне пили кофе и разговаривали. Вернее, Сид брал интервью задавал вопросы, а они отвечали. Впрочем, отвечала главным образом Гейл, а Роберт сидел за кухонным столом и время от времени вставлял довольно уклончивые фразы. Уклончивые, но вежливые и адекватные, хотя видно было, что вся эта беседа ему в тягость. Гейл распирала от гордости. Еще месяц назад о таком и мечтать было нельзя. Она завернула оставшиеся три маффина и вручила Сиду. «Нет-нет, спасибо!» Он с притворным ужасом похлопал себя по отсутствующему животу. «И так уже наел на пару лишних тренировок!» «Либо кокетство, либо чрезмерная фиксация на собственном весе. Парень не так худой, как велосипед, ни о каком животе и речи нет. Как можно быть таким тощим? Может быть, щитовидка?» Гейл сняла куртку с крючка. «Я вас провожу до машины. Мне тоже пора пройтись. Само собой, само собой». Они спустились в сад и пошли по выложенной каменной плиткой дорожке. «Какой у вас замечательный летний дом!» Как минимум в пятый раз повторил Сид. «И вы наверняка знаете какой-то секрет. Иначе как бы вам удалось выбрать такое правильное время, чтобы приехать?» «Погода чудесная!» «Повезло», — улыбнулась Гейл. «Это очень важно, перемена мест. Я устал говорить дяде Сайрусу, передай Миссури кому-нибудь еще, хотя бы на время. Ты же всю жизнь мечтаешь съездить в Европу. У тебя даже стены в ресторане, обклеены европейскими городами. Париж, Рим, Стокгольм». А он отвечает, «Никакой дурак не покинет рай по доброй воле». Адам и Ева попробовали. И что из этого вышло? «Типичный Сайрус», — засмеялась Гейл. Сид сел в машину и пристегнул ремень. «Дорогу найдете. Первый поворот налево — тупик». «Спасибо». «Конечно, найду». «Желаю успеха». «Сайрус говорил, что дела у вас идут хорошо?» «Стараюсь». Он подвигал согнутыми в локтях руками, И сделал несколько тяжелых вдохов, как бегун перед финишем. Маффины изумительные. Вы настоящий кулинар, Гейл. Спасибо. Ну что, вы, не за что, такая ерунда? Вот только смонтирую что-то удобоваримое, обязательно позвоню. Гейл проводила глазами Тойоту, стряхнула задумчивость и пошла к океану. Теперь она может позволить себе долгие радостные прогулки, не думая каждую секунду, а как там Роберт?